Антон Емельянов Сергей Савинов Мир Карика Книга третья «Доспехи Бога» Текст читает Олег Кейнс Пролог Не оглядываться назад Дойдя до конца тропы, первым делом я оглянулся и посмотрел, что же творится у меня за спиной. Вот только взгляд так и не устремился вдаль, споткнувшийся каким-то образом очутившееся на спине надгробие, которое тут же отозвалось непривычной тяжестью. Осознав, что именно оказалось примотано ко мне, совсем как в первое появление в этом мире, я тут же сунул руку в карман. Уф, портативный камень воскрешения ко мне не перенесся, а так и остался дожидаться своего часа на болотах рядом с нашим бывшим лагерем. Успокоившись, я попробовал сделать один шаг назад, туда, где за переплетением тропинок, сейчас медленно тающих в воздухе, как фата моргана, еще недавно стоял наш отряд в полном составе, а сейчас только темнеющие силуэты двух машин и никого из людей, как будто и не было никого. Вы уверены, что хотите вернуться в долину кровавых рассветов? В случае подтверждения на вас будут наложены следующие ограничения. Запрет нападать на тех, кто еще ни разу не покидал долину. Нахождение в долине в течение минимум трех месяцев. Случайный гейс. Отказаться. Не слабая такая цена для тех, кто захочет вернуться назад. И так и не скажешь, что хуже. Беззащитность, невозможность заглянуть ненадолго или же страх неопределенности. «Потому что гейс, который может оказаться чем угодно, это слишком рискованно. И как же хорошо, что благодаря теневому камню я смогу все это обойти. По крайней мере, я очень на это рассчитываю». Разобравшись с тем, что находится у меня за спиной, я повернулся к стоящим рядом людям, которые, как и я, оглядывались по сторонам и оценивали произошедшие изменения. «Итак, рассказывайте, зачем вы пошли за мной?» Я окинул взглядом Петровича Дашу и Лену. Впрочем, не хотите говорить, ваше право. Никого заставлять я не буду. Но и пойдем мы тогда дальше не вместе. Я же... Э, я хотела... Постоянно сбиваясь, попыталась что-то сказать Лена, но я остановил ее взмахом руки. С ней-то как раз все понятно, мой паладин. Я бы удивился, сделай она другой выбор. Со мной тоже все просто. Даша молчала. А вот Петровичу, похоже, наоборот, хотелось выговориться. «Я не всегда был на стороне бездны. Когда я пришел в этот мир, то был тоже за свет, но, в отличие от себя, сдался. А сейчас, может быть, я и не готов менять сторону, но вот поддержать того, кто не испугался бороться за свою мечту, я смогу». «Ничего себе! Значит, Петрович изначально был за свет». То-то он все время на меня так странно смотрел. «А еще?» — не удержалась от комментария в сторону нашего бывшего лидера Темная. «В городе бездны после отказа от Эмерион тебя бы просто прибили по-быстрому, и все». «Спокойно!» Я тут же вмешался. Петрович, конечно, и не подумал срываться после такой очевидной подначки, но что-нибудь в ответ он бы обязательно сказал а мне сначала надо определиться с составом нашего отряда. «Даша, ты ответишь или уйдешь?» «Не командуй мной!» Тут же взъелась девушка. «Если наш так быстро сдавший свои полномочия лидер готов стать твоим номером два, то на меня в этой роли можешь не рассчитывать». «Прекрасно!» Внутри что-то отпустило. Хоть что-то в этом мире остается без изменений. «Но уходить я не собираюсь, скажем так». «Находиться рядом с тобой будет полезно для роста моей тьмы». Как ни странно, но слова девушки звучали убедительно. «И готова пообещать, что если соберусь изменить свое отношение к тебе, то обязательно предупрежу». Очень многим такое заявление показалось бы смешным, но не мне. Учитывая, что я сам могу видеть статус тех, кто рядом, и отображаемое там дружелюбие — это единственная причина, по которой я вообще начал этот разговор. Сравнивая его и откровенность Даши, я смогу в какой-то мере контролировать ее лояльность. Определенный риск, конечно, есть, но, зная о корыстности ее мотивов, мне будет даже проще вести с ней дела, чем с тем же Петровичем. Вот что придет в его просветленное сознание через час? размозжить голову всем темным? Или что я недостаточно точно следую снизошедшему ему во время завтрака канонам света? Тоже ведь риск, но поддержка, по крайней мере, пока я не разберусь, что же творится в этой находке, мне не помешает. А там можно будет и в начальные территории вернуться, уже понимая, что будет дальше и к чему мне надо себя готовить. Вот возьмем, к примеру, мои обманы. Они же все просто взяли и обнулились, оставив меня фактически ни с чем. Вернее, не совсем так. Они объединились в один общий обман. Правда, польза от него было гораздо меньше, чем от множества старых. А ведь еще парочку я успел получить прямо во время последнего боя. И что теперь? Начинать все с нуля? Или новая версия, наоборот, при правильном подходе сможет продвинуть меня вперед гораздо быстрее? И может быть, это как раз награда за все, что я уже успел провернуть? Учение света. Вас считают одним из лидеров стихии. Сто очков обмана в день определяется уважением к вам и вашим достижениям. «Поднимай уважение, получай обман, расти в уровнях. Разве не просто? Но в любом случае, точно узнаю я все только после проверки на практике». «Хорошо», — я кивнул Петровичу и Даши. «Ваши мотивы меня не то, чтобы устраивают, но я их понимаю и не вижу смысла сейчас становиться врагами. Но прежде чем мы пойдем дальше...» «Надо прояснить еще один вопрос. Не является ли Бог одного из нас воплощением Карика?» Тут же догадалась Даша. «Согласен. Если кто-то оказался частью большой игры, то нет смысла и остальным идти вперед за ним на дно», добавил Петрович, а я выдохнул. Все-таки он смог вернуться к рациональному подходу. «И мне так будет гораздо проще с ним общаться. По крайней мере, можно будет понимать, чего от него ждать». Тогда я активирую гейс, задаю вопросы вам, потом вы мне готовы? Если все пройдет нормально, мы сможем хоть немного полагаться друг на друга, и сейчас нам это на самом деле нужно. При этом я, конечно, рискую, как и при любом другом использовании этого гейса, но ситуация в данный момент довольно однозначная, и неожиданным вопросом всплыть просто неоткуда. Игра стоит свеч. А еще, надо признаться, хоть самому себе, я не против выявить этого самого карика и получить явно очень и очень щедрую награду. Боги, конечно, не любят делиться, но тем щедрее в случае опасности для них самих, насколько я успел узнать людей с похожим характером, будет приз. Итак, Валентин Петрович, является ли ваш текущий бог обладателем силы карика? Я начал первую серию вопросов. Нет. Первый ответ оказался правдив. Знаете ли вы что-то об этом боге или его последователе? Если уж проверять, то до конца. Нет. Все так же быстро и ни капли лжи. Едем дальше. Есть ли у вас недобрые намерения по отношению к кому-либо из здесь присутствующих? Обещаете ли вы сообщить, если это изменится? Последний вопрос я добавил в самый последний момент и навело меня на него предложение Даши. Действительно, почему бы не попробовать связать людей небольшим обещанием? Конечно, силы оно никакой нести не будет, но они-то об этом знать не будут. «Нет, недобрых намерений у меня нет. И да, обещаю сообщить, если появится», — хрипло ответил Петрович, заставив меня улыбнуться. Нет, вовсе не его словам, а новому информационному сообщению. Количество очков обмана в день увеличено до 101, определяется уважением к вам и вашим достижениям. Похоже, благодаря новой схеме начали, как и раньше, действовать и одноразовые хитрости. Получается, главное, чтобы они были направлены на повышение уважения ко мне или к свету, и все путем, и мне это нравится. В хорошем настроении я собрал ответы с Даши и Лены. По три нет и по одному обещанию. А потом пришла моя очередь. «Итак, твой бог получал силу карика?» — начал Петрович. «Можно было бы попытаться что-то скрыть, но я, если честно, и сам не против проверить с помощью этого гейса своего такого обманчивого покровителя. Вдруг, не имея возможности соврать, я смогу понять, что правда, а что нет. Информация, конечно, получится не стопроцентной, кто знает, как эта штука точно работает, но будет хоть поспокойней. Нет, мой бог такой силы не получал. Мой ответ зачелся. Вот только произошло так потому, что это правда или потому, что у меня нет доказательств обратного. Впрочем, это не та способность, с которой можно вот так вот просто проводить эксперименты. Слишком опасно, тем более, что сейчас меня ждут остальные вопросы, пусть по большому счету они в данный момент являются не более чем пустой формальностью. Тем не менее, как и ожидалось, мои ответы устроили всех. «Интересно, а сколько идти до находки?» — неожиданно спросила Лена, прервав паузу, во время которой мы молча стояли и рассматривали друг друга. На самом деле, это было странное чувство. Впервые в этом мире я мог с уверенностью сказать, что люди рядом со мной не хотят мне зла. По крайней мере, пока. «Десять километров», — неожиданно точно ответила Даша. «Чуть не забыл, что она сейчас единственная из нас, кто на связи со своим Богом, а значит, и информация о том, что нас ждет, у нее, скорее всего, тоже больше. Любая дорога, ведущая от перекрестка к городам, высаживает тебя в десяти километрах от цели». «Такой вот небольшой подарок для тех, кто смог выбраться». «То есть...» — дрожащим голосом начала Лена. «Мы сейчас находимся в лесу рядом с городом на самой границе исследованных земель. И монстры ведь тут тоже соответствующего уровня». «Все так...» — надгробие на плечах как-то неожиданно стало немного тяжелее. «Вот что значит осознать грозящую тебе опасность». «Поэтому заканчиваем болтать...» «Становимся в боевой порядок и идем вперед. Нам всего-то и нужно, что пройти десять километров и не умереть. Если будем внимательными, то обязательно справимся». «Конечно справимся, если не умрем», — пошутила Даша, а Петрович довольно хохотнул. «Черт побери, а ведь и он была права. В обычном городе после всего, через что мы прошли, никто уже не смог бы ужиться». Неужели мы подсели на адреналин, и теперь без чувства опасности мир кажется пресным? Может быть, это и не очень хорошо, но мне почему-то нравится.